Через 2 дня от мисье Шэв пришла телеграмма. Сюзанна Дюде опознала в булавке вещь, принадлежавшую мадам Буарак. Это окончательно решает вопрос, сказал шеф и выписал ордер на арест Феликса, который следовало провести, как только тот почувствует себя достаточно здоровым для выписки из больницы. Часть 3. Лондон и Париж. Глава 21. Защитники Феликса. Среди миллионов людей, развернувших утром газеты, у многих загорелись от возбуждённого любопытства глаза при виде заголовков типа: "Тайна бочки: Леон Феликс взят под арест". Хотя полиция обнародовала далеко не все известные ей факты, в печать просочилась достаточная информация, чтобы вызвать живой интерес у широкой публики. Трагические обстоятельства дела, как и окружавшие его загадочные события, захватили воображение общества. Хотя считалось, что полицейские располагают всеми необходимыми доказательствами для ареста подозреваемого, однако никто, за исключением узкого круга официальных лиц, не имел реального представления, какого рода обвинения будут представлены против Феликса. Но ни один человек из миллионов читателей газет не воспринял новости с таким глубоким изумлением и ощущением шока, как уже знакомый нам доктор Уильям Мартин из усадьбы Вязы близ деревни Бренд по Great North Road. Напомним, доктор Мартин был тем человеком, который на глазах у притаившегося за деревьями констебля Уолкера пришёл в Сен-Мало. И пригласил Феликса к себе домой на партию в бридж. Они были давними приятелями. Много дней провели они вместе на берегу соседней речки за ловлей форели, много вечеров скоротали, играя на бильярде. Члены семьи Мартина тоже воспринимали Феликса как родного человека. Все они с радостью примечали его у себя в усадьбе, доверяя ему порой самые сокровенные мысли. Поначалу доктор Мартин попросту отказывался верить попавшимся ему на глаза громким заголовкам в прессе. «Феликс, его близкий и верный друг, арестован?» «И при том, по подозрению, в убийстве?» Это представлялось совершенно невероятным, вселяло такой ужас, что он долго не мог осмыслить прочитанного. Он был готов принять случившееся за кошмарный сон, но в отличие от дурных сновидений, реальность не исчезала, и хотя мысли доктора находились в некотором беспорядке, они то и дело возвращались к этим жутким событиям. Поневоле он стал припоминать подробности жизни друга. Тот неизменно проявлял скрытность, не слишком откровеннича о себе, но доктору он всегда виделся человеком очень одиноким. жил отшельником, и Мартин не вспомнил ни единого случая, чтобы к нему приезжали гости и оставались ночевать в его доме. Феликс ни разу не упоминал о каких-либо своих родственниках. Кто же, думал он, придёт ему на помощь сейчас? У вот такого доброго и отзывчивого человека, как доктор Уильям Мартин, подобный вопрос не мог долго оставаться без ответа. Я должен навестить его. размышлял он. Нужно выяснить, кто будет представлять его интересы. И если больше никого нет, то эту миссию должен взять на себя я, делая всё, что в моих силах. Но возникали сложности практического свойства. Как получить разрешение на свидание с заключённым? Доктор не знал этого. Для мужчины своего возраста и общественного положения доктор Мартин был невежествен в юридических вопросах. Но стоило ему столкнуться с одним из них, как он неизбежно прибегал к самому простому выходу из положения советовался с Клиффордом. Вот и новую проблему надрешать так же посоветоваться с Клиффордом. Клиффорд, носивший полное имя Джон Уэйкфилд Клиффорд, был старшим партнёром в адвокатской конторе Клиффорд и Льюшем. почётного судебного общества Грейс-Инн, а для Мартина стал доверенным лицом и закадычным другом. Случайно познакомившись в отпуске, они затем поддерживали тесные связи, часто бывали в гостях друг у друга. При этом внешне Клифорд разительно отличался от весёлого и беззаботного доктора. Низкорослый, уже в почтенных летах, умудрённый жизненным опытом, Он неизменно одевался с тщательной элегантностью, бережно ухаживал за седой шевелюрой и усами. Словом, мог служить живым воплощением порядка во всём. Его манера отличала сдержанность и даже холодность, но природное чувство юмора не давало ему окончательно превратиться в сухого искушного педанта. Юристом он был первоклассным. Те, кто восхищался им, называя адвокатом от Бога, Знали, что не только ум, проницательность и опыт делают его столь грозным оппонентом в любом суде. В основе всего этого лежала, скрытая от поверхностного взгляда, бесконечная доброта этого человека. неотложные дела продержали Мартина на работе всю первую половину дня, но после обеда, около 3 часов пополудни, он уже поднимался по ступенькам к дверям фирмы Клифорд и Люишем. Мартин. Как поживаешь? Очень рад тебя видеть. К чему обязан неожиданному удовольствию? Спасибо, дружище, сказал доктор, принимая предложенную хозяином сигару и опускаясь в удобное кожаное кресло. Боюсь только, что мой визит не доставит тебе удовольствия. Я пришёл по довольно неприятному делу. У тебя есть несколько свободных минут? Его собеседник с серьезным видом кивнул в ответ. «Но «Ну, разумеется», — сказал он, — «я в твоем распоряжении». «Речь идет о моем соседе, Леоне Феликсе», — продолжил доктор, перейдя без долгих предисловий к сути. «Ну, ты, вероятно, читал, что вчера вечером его арестовали по обвинению в убийстве женщины, чей труп был обнаружен внутри некой бочки. Тебе известно об этом?» Я видел публикацию в Отренней прессе. Так стало быть Феликс, твой сосед? Да, и близкий друг. Он так часто бывал в моём доме, что стал восприниматься нами как член семьи. В самом деле, мы ну, в таком случае весьма прискорбно знать, что с ним стряслось. Я много думал о нём и до крайности расстроен. Мы все огорчены. И потому мне нужен твой совет. Можно ли хоть чем-то помочь ему? Ты имеешь в виду юридическую защиту? Да. Вы встречались после его ареста? Нет. И как раз об этом я хотел в первую очередь спросить тебя. Мне неизвестен порядок получения разрешения на свидания.